Элен показалась, что она заметила в его глазах тоску. На первый взгляд Донован ей не понравился, но раз Левин возлагал на него такие надежды, этому должна быть причина. Элен решила послушаться Гленну и просто игнорировать его ругательство. «Ну, раз у вас так много дел, то я могу вам помочь». Ее голос перестал дрожать, и теперь в нем слышался холод. Положив свой пыльный сверток в углу, она осмотрела мастерскую. Порядок в кузнице был очень важен. Клещи, молоты и прочие инструменты должны всегда лежать на одном и том же месте, чтобы мастер мог быстро их найти, как только они понадобятся. В мастерской Дона Вана все было устроено точно таким же образом, как и у Левина, так что, Элен, трудно было здесь сориентироваться. «Да кем ты себя вообразил? Ты думаешь, можно просто сюда войти и начать тут всем распоряжаться?» Дон Иван казался уже не только рассерженным, но и удивленным. «Меня зовут Илан. Я уже давно знаком с кузнечным делом, с вашего позволения, но всего несколько дней назад узнал о кузнеце Дон -Иване. Элленд сама удивилась тому, как высокомерно это прозвучало. Но она продолжала говорить. «Я вас не знаю. Пусть вы и лучший мастер мечей в Восточной Англии. Я пришел к вам потому, что кузнец, которого я очень уважаю, посоветовал мне учиться у вас. Он считает, что вы можете меня научить большему». «Кто же это такой, позволь осведомиться?» Казалось, Дон Ивана было наплевать на мнение других кузнецов. «Моего мастера зовут Левин. Я думаю, вы его знаете». Когда она произнесла имя Левина, глаза Дон Ивана сузились, превратившись в крошечные щелки. Элен испугалась. Ей казалось, что он набросится на нее с кулаками. Но кузнец только презрительно бросил. «Левин! Неудачник!» «Он думает, что был недостаточно хорош для вас, мастер». «Но он думает, что ты достаточно хорош, не так ли?» Возмущенно воскликнул Донован. «Да, мастер», — спокойно подтвердила Элен. Донован долго молчал, а Элен ждала. Выражение его лица ничего не говорило о том, что происходило в его голове. — Раз уж ты так хочешь проявить свои способности, приходи завтра утром, а лучше перед обедом, — сказал он наконец и повернулся колен спиной. — Я приду, — гордо бросила она, взяла свой сверток и, не попрощавшись, закрыла за собой дверь. Гленна и Донован сидели за столом и молча ужинали. Наконец, жена кузнеца нарушила тишину. «Ты должен, по крайней мере, позволить мальчишке показать, что он умеет, иначе ты вечно будешь гадать, прав ли был Левин». «Левин был не очень способным», — грубо ответил Донован. «Как он может судить?» «Бу-бу-бу-бу-бу-бу, не очень способный. Ну надо же! У него просто не хватало душевных сил на то, чтобы выносить тебя и давать тебе отпор». Ты же знаешь, что он смог бы всего добиться. Но ты был с ним слишком строг и никогда ему не говорил, что он молодец. Ты никогда его не хвалил. Я знаю, как тебе его не хватает. Не отталкивай парнишку. Это его подарок тебе, знак того, что Левин тебя простил».